В начале IV века до н.э. в причерноморских степях появился народ, изредно потеснивший скифов — савраматы. Греки считали, что савраматы произошли от брака скифских юношей с амазонками. Геродот пишет, что греки разбили войско амазонок, живших на черноморском побережье Малой Азии, и погрузили пленных женщин на корабль. В море амазонки перебили своих захватчиков, но управлять кораблем они не умели, И их носила по воле волн, пока не выбросила на берега Меотиды, Азовского моря, где воительницы и познакомились со своими будущими избранниками. Сегодня мы знаем, что савроматы пришли в Причерноморье с востока, из Приуралья и степей современного Казахстана. Тем не менее, греки не случайно приписывали им родство с амазонками. Женщины савроматов участвовали в битвах наравне с мужчинами, и, по сообщению Геродота, девушка у них не могла выйти замуж, пока не убьет первого врага в трактате греческого автора о воздухах водах и местностях ошибочно приписываемом гиппократу количество необходимых для замужества убийств увеличивается до трех гиппократ древнегреческий врач и философ пятого четвертого века до нашей эры таким образом убийство врага выполняло у авроматов не только военные но и сакральные функции А похороны савраматских вождей, так же, как и скифских, сопровождались человеческими жертвоприношениями. Автором настоящей аудиокниги довелось участвовать в раскопках савраматского кургана на берегах Северского Донца. Там, простираясь с запада на восток, тянулась огромная курганная гряда из примерно 30 курганов. Их в течение нескольких тысяч лет воздвигали многочисленные народы, населявшие Донские степи. Высота самого большого кургана — около шести метров. Чтобы его раскопать, понадобились бы десятки людей и несколько месяцев работы, а нас было всего десять человек. Мы стали присматривать себе что-нибудь поменьше. Поле в тот год стояло под паром, и внимание археологов привлекло рыжеватое пятно диаметром около десяти метров, едва заметно выделявшееся на свежевспаханной земле. Измерения показали, что уровень почвы в этом месте повышен на 15 сантиметров. Это был курган. Конечно, когда савраматы, жившие в этих местах две с лишним тысячи лет назад, воздвигали насыпь, она была выше. Но потом дожди и ветры, а особенно вспашка, почти сравняли ее с землей. Находки пошли с первого же штыка. Так археологи называют глубину одной лопаты. Плуги и бороны давно сделали почти всю работу за нас и нам оставалось только расчищать многочисленные находки, лежавшие на пережженной земле под тонким слоем чернозема. Здесь были большой бронзовый котел, жаровня, бронзовые фигурки, украшавшие конскую сбрую, наконечники, стрел, кувшин, два горшка, маленькая бронзовая ладошка, когда-то она служила ручкой деревянного ковша. В перемешку с обгорелыми костями коней и овец лежали такие же обгоревшие останки двух людей. Создавалось впечатление, что их расчленили и бросили в костер, разведенный в небольшом углублении. В отличие от костей, остальные предметы были аккуратно расставлены вокруг. Это была могила без хозяина, кинотаф. Ее воздвигли в честь погибшего в военном походе савраматского воина или воительницы. Тело не смогли привести обратно. Быть может, скифы, соседи и вечные враги савраматов, сделали из черепа покойного чашу, а из кожи плащ. На безутешные родственники погибшего не остались в долгу. Они и беспокойника провели похоронный обряд, а для того, чтобы умилостивить дух умершего, принесли ему в жертву двух человек, возможно, пленных скифов. Такие курганы-кинотафы с человеческими костями археологи находят по всей Великой степи. В седьмом веке нашей эры в степях нижнего Дона и Волги появились хазары. Поначалу новые обитатели степей были в основном язычниками хотя среди подданных хазарского Кагана встречалось немало христиан и мусульман. Потом верхушка государства обратилась в иудейскую веру. Ученые до сих пор не смогли выяснить, коснулась ли иудаизация простого населения Хазарии. Во всяком случае, в государстве царила похвальная веротерпимость, и в столице, городе Итиль, рядом стояли синагоги, церкви и мечети. Человеческие жертвоприношения здесь, естественно, не приветствовались, хотя по окраинам огромного многонационального государства, конечно же, обитало немало язычников. Но один жестокий обряд, тем не менее, регулярно проводился, причем именно в столице. Это была ритуальная казнь самого Кагана, сакрального главы государства. Во главе Каганата стояли два человека — Каган и царь. Царь был фактическим правителем огромной и могущественной державы. Каган жил затворником в своем дворце и реальной властью не обладал. Тем не менее, сам царь входил в покои Кагана не иначе, как босиком, держа в руках кусок горящего дерева для очищения. Он падал перед Каганом ниц и лежал, пока божественный властитель не позволял ему приблизиться. Раз в четыре месяца Каган объезжал свои владения. Все встречные, издали завидев кортеж, падали на землю и лежали, пока он не скрывался из виду. Вся армия сопровождала властителя, не смея, впрочем, подойти к нему ближе, чем на милю, так что Каган совершал свои прогулки практически в одиночестве. Повелителя ублажали 25 джон, дочерей вассальных государей, а также 60 наложниц. От Кагана исходила столь мощная сакральная сила, что, по свидетельствам современников, Стоило ему показаться на поле боя, как враги немедленно обращались в бегство. Но, увы, сила эта была не вечна. Если в государстве случались какие-нибудь неприятности, вроде засухи или военного поражения, хазары точно знали, кто виноват. Путешественник и историк Аль-Масуди, жил в X веке, прозванный арабским Геродотом, сообщает, что в таких случаях народ спешил к царю и заявлял, Мы приписываем свое несчастье этому Кагану. Его существование приносит нам вред. Убей его или отдай его нам. Мы его убьем. Царь мог выдать Кагана народу или убить его сам. Случалось, что он убеждал народ в невиновности обвиняемого и давал ему пожить еще некоторое время. Но, так или иначе, жизни Кагана был положен заранее известный предел. Когда очередного Кагана возводили на престол, Царь набрасывал ему на шею шелковую петлю и душил беднягу до тех пор, пока он не начинал задыхаться. Тогда его спрашивали, сколько лет он будет царствовать. Число, названное полузадушенным Каганом, и становилось рубежом его жизни. Когда он проживал это количество лет, его убивали, даже если в государстве никаких неприятностей не происходило. Впрочем, больше сорока лет Каган царствовать не мог, какое бы число он ни назвал. По истечении этого срока его убивали в любом случае. Убив Кагана, хазары устраивали ему самые пышные похороны, которые тоже не обходились без человеческих жертв. По сообщению арабского путешественника и писателя Ибн Фадлана, жил в первой половине X века, для погребения строили дворец, в котором было 20 комнат, и в каждой вырывали по могиле. Тело Кагана хоронили в одной из могил, после чего дворец затапливали, отводя русло реки. А для пущей надежности всем участвовавшим в похоронах отрубали головы, чтобы никто не мог сообщить, где же покоится тело. В десятом веке русский князь Святослав сокрушил Хазарский каганат. Но установить контроль над всей его гигантской территорией он не мог. Вскоре на оставшиеся без хозяина земли хлынули половецкие орды с востока. В это время на вершинах курганов начинает появляться множество статуй. Каменных баб, как зовут их в народе. Собственно, очень многие степные народы иногда украшали вершины своих курганов каменными стелами или изваяниями, но при половцах это явление приняло массовый характер. Интересно, что половецкие бабы чаще всего бывают мужчинами. У них встречаются такие признаки пола, как усы и кинжал, хотя бывают и бабы-женщины. Половцы ставили баб совсем не обязательно над могилами своих покойников. Годился любой курган или холм. Но делали это, судя по всему, именно в честь умерших, через какое-то время после их похорон. Возможно, бабы служили временным пристанищем для душ, лишившихся тела. Одних выдружали на вершинах курганов, где они стояли в течение многих веков, пока советская власть не приказала уничтожить их в атеистических целях. Других, напротив, с самого начала помещали в глубокие ямы, вырытые в таких же курганах и засыпали землей, принеся им предварительно жертвы. Ученые до сих пор спорят о том, почему половцы предназначили многим из своих идолов весьма короткую жизнь. Высказывалось мнение о том, что статуи, венчающие вершины холмов и предназначенные для вечности, могли служить вместилищем душ обожествленных героев. Что же касается идолов, чья жизнь была недолговечной, они предназначались недолговечным душам половцев попроще. Впрочем, иногда в ямах встречаются великолепные статуи, которые не могли принадлежать простым воинам. А человеческие жертвоприношения, совершенные у их подножия, говорят о высоком статусе тех, кому они были посвящены. Одна из таких статуй была найдена археологами у села Бешпагир в Краснодарском крае. Половцы использовали для своего святилища древний курган эпохи бронзы. Недалеко от его вершины они вырыли глубокую яму и в ней установили фигуру воина в шлеме и портупея, изваянную из серо-желтого ракушечника. Щеки статуи были нарумянены красной краской, ноги присыпаны охрой. В руках, сложенных внизу живота, воин держал чашу, обычный предмет для половецкой бабы. А у ног его лицами к нему, окружая статую полукольцом, были аккуратно уложены два мертвых тела — мужчины и женщины. Потом всех троих, и каменного воина, и его спутников, засыпали землей. Так они пролежали почти тысячу лет, пока их не откопали археологи в конце 20 века. Половцев в степях сменили татаро-монголы. Империя Чингисхана была многонациональной. Среди командного состава встречались и шаманисты и буддисты, и мусульмане, и христиане. Сам Чингисхан склонялся к монотеизму и даже намеревался издать Кодекс законов, первая глава которого гласила — Повелеваем всем веровать в единого Бога, Творца неба и земли, единого подателя богатства и бедности, жизни и смерти по его воле, обладающего всемогуществом во всех делах. Этот закон не был обнародован. Очевидный мудрый правитель решил не вносить в ряды подданных религиозного раздора. Но единобожие хана, во всяком случае, не имело ничего общего ни с одной из великих монотеистических религий отказавшихся от ритуального пролития человеческой крови. Эпохраны Чингисхана знаменовались массовыми жертвоприношениями. Рашид Аддин писал о людях, сопровождавших тело к месту его последнего упокоения. По дороге они убивали все живое, что им попадалось. Рашид Аддин — политический деятель, врач, ученый и писатель государства хулагуидов, державы, основанной внуком Чингисхана Хулагу, и включавшие значительные территории к югу, востоку и западу от Каспия. Рашид-ад-Дин жил во второй половине XIII – начале XIV века. Венецианский купец и путешественник Марко Поло примерно в те же годы рассказывает о том, как проходили похороны монгольских властителей. «Всех великих государей, потомков Чингисхана, знаете, хоронят в большой горе Алтай. И где бы ни помер великий государь татар, хотя бы за сто дней пути от той горы, его привозят туда хоронить. Татарами Марко Поло называет монголов. И вот еще какая диковина. Когда тела великих ханов несут к той горе, всякого, кого повстречают, дней за сорок, побольше или поменьше, убивают мечом провожатые прители, теле, да приговаривают. «Иди на тот свет служить нашему государю». Они воистину верят, что убитый пойдет на тот свет служить их государю. С конями они делают то же самое. Когда государь умирает, всех его лучших лошадей они убивают, чтобы они были у него на том свете. Когда умер Мангухан, Мунке, так знаете, более 20 тысяч человек, встреченных по дороге, где несли его тело хоронить, было побито. Мангухан. Года жизни с 1208 по 1259. Внук Чингисхана, участвовавший в завоевании русских княжеств. Четвертый великий хан Монгольской империи. Несколькими годами позже, при погребении великого хана Хулагу, внука Чингисхана, с ним было похоронено несколько красивых девушек в нарядных одеждах и драгоценностях. После раскола империи Чингисхана, причерноморские степи достались самому западному из ее осколков. Золотой Орде. Золотоордынские ханы почти век соблюдали завещанные их великим предкам равноправие религий. И лишь после того, как в начале 14 века хан-узбек провозгласил ислам государственной религией и запретил языческие культы, человеческим жертвоприношениям на огромной территории государства постепенно пришел конец.